До дома я добрался следующим вечером. Разумеется, никто меня не встретил. В кухне на идеально чистом столе не единой крошки, покоилась придавленная солонкой пачка банкнот. Очевидно, Сонин гонорар за последний месяц. Я не стал пересчитывать и просто сунул все это в портмоне. Еще на столе лежала записка, сорванная из колец какого-то блокнотика, клетчатый листок с лаконичным. Я виновата. Вот, собственно, и все. Вещи тоже были вывезены. Оба пресловутых чемодана. Ну, наверное, с полминуты, как баран на новые ворота, глядел в недра пустого шкафа, прежде чем очухался. Шумом захлопнул створки и ушел к себе в кабинет. Да, и еще одно. Рядом с кроватью, в гостевой спальне, на спине, смешно вздымая лапы, валялся серебристо голубой медвежонок Чуча. Было ли это упущение? Или же своего рода прощальным приветом? Бог знает. Я поднял его с пола, взял на руки и, не зная, куда деть, так и ушел с ним, покачивая словно грудного младенца. Надо было чем-то себя занять, приготовить еды. Впрочем, есть все же не хотел с толком. Я достал из холодильника какой-то сыр в нарезке, швырнул его на стол и, секунду поразмышляв, открыл дверцу бар. Разнокалиберная и пестрая толпа бутылок глядела на меня послушно и молча, так, будто бы ничего не случилось. Они были словно дети, какой-нибудь пятый класс средней школы, привычно поднявшийся со своих мест при появлении учителя, уже вытянувшиеся недомерки, толстяки и худосочные, блондины брюнеты, скромные и, напротив, вычерные. Все как один сейчас ждали моего решения, и я проникся этим ожиданием в должной мере, просунул внутрь в руку, проигнорировав первые ряды. Отличнички. В полумраке мебельных глубин рука сама нащупала что надо, И этим, что надо, оказался тот самый недопитый с Рягами, посредством которого галка с Соней некогда пугали большого белого друга. Отыскав чистый стакан, я двинулся в кабинет, прихватив все это добро с собою. Стоило, наверное, воспользоваться имевшимся у меня японским лаковым подносом, но это бы разрушило аскетический стиль предприятия. Посему я зажал бутылку под мышкой. Держа в одной руке стакана сыр я оставив вторую свободную ради дверных ручек. Логика судьбы требовала, чтобы я споткнулся по пути. Однако этого не случилось, и я благополучно сгрузил принесенный на рабочий стол. Первый глоток я сделал тотчас же, расположившись в своем вращающемся кресле и вытянув под столом ноги. Виски, словно наждак, полоснула язык, оставив лаково деревянный привкус, затем скользнула по горлу, И вот уже отозвалось пищеводе легким подобием спазма. Поморщившись, я отделил от пачки пластинку сыра, скатал ее трубочкой и отправил в догонку за алкогольным авангардом. Аминь. Выдохнув пламенно, а дракон огляделся. Плоскость стола улыбалась мне стозубым, окульем ртом компьютерной клавиатуры. Пластиковые коробочки возле колонки аудиосистемы лежали бессистемные мелочи, те, что я имею привычку вертеть в руках погрузившись в размышления, или же напротив, приостановив движение мозга, перегретого работой, кипрский дореформенный полуфунт с легендой на трех языках, какой-то сантиметровый кучуковый шарик, брат его, шарик стеклянный, такого же примерно диаметра, крохотная бронзовая носорожка, а также пара крупных скрепок, похожих на кулису тромбона, и целых три невесть откуда взявшихся маленьких кубика для игры в нарды. Все как один белые с черными точечками. С полминуты я смотрел на эти кубики, затем взял их, заключил в согнутые полушариями ладони, хорошенько потряс и выспал на стол. Выпало 241. сорок Еще минуту или две я размышлял о смысле явленного очам знамения. И, наконец, осененный... Самозародившимся откровением вскочил на ноги и метнулся к книжному шкафу. Пара минут ушла на сканирование корешков, скорее по толщине и цвету, нежели по названию. И вот уже рука моя тянется вперед и, словно за загривок нашкодившего щенка, вытягивает из плотного строя синий серым том малого благородного формата 70 на 90, 1, 32. Уношу его с собой, вновь сажусь за стол. Вновь с наслаждением вытягиваю ноги. Ну что ж, вперед, джентльмен Тристром Шенди, Отвечай ко мне, будь милостив. Отвечай на мои вопросы, отвечай не таясь, без снисходительности и пиетета, хотя бы из присущей тебе толикой барочной задумчивости, сдобренной, однако, храброй прямотой предков героев осады намюра в Испанскую войну. Что мне спросить у тебя, с чего начать? Ну вот хотя бы ответь. В туннеле потрачено мною все, что было потрачено этим летом? Была ли это ошибка? И если да, то какого рода? Первого, всеречь неудачной атакой цели, или же второго, атакой цели ложной, мусорной. Что скажешь на это, юный тристрам? А ну-ка. И я кидаю два кубика вновь, получая пять и шесть. А затем третий, три, нечетная. Стало быть одиннадцатая строка, причем снизу на 241, как мы помним, страницы. Листаю послушно, и вот. Брат Тоби, отвечал отец, переменив тон. Как же вы, однако, беззаботно сорите и швыряетесь с деньгами, ничего не жалея для какой-нибудь осады. Бесстрастная ораку. Еще глоток виски осмысления ради. И... Новый вопрос в развитии предыдущего. Об уроках. Чему же он невинный три стран должен был научить меня случившееся? Внятно ли я сказал? Понял ли ты меня? Ответишь ли? У ответь же. Я вновь кидаю кубики по два раза каждой. тридцать 336, пятой строкой, но сверху. Ибо в последнем броске выпало четное число 2. В текущем месяце я стал на целый год старше, чем был в это время 12 месяцев назад. Шелестит на этой страницами книга. И добавив в виски, вымывающую мозги кровь, я спешу за разъяснением. Но тщетно. Такой путаницы у меня никогда еще не получалось. Это 593 страница, вторая строка сверху. Да, пришлось удвоить количество бросков, чтобы не ограничиваться шестеркой. Самокритично. Но я не лыком шит. А ну-ка еще кусок сыра так. А теперь заполируем. Все путем. Я вновь с тобой, Тристром Шенди. И я не отстану, доколь не обретем мы вместе толику ясности. Говори же, в чем тут дело? Он утверждал, что после должного внимания Которое следует уделить акту продолжения рода человеческого. Страница 177, третья строка сверху. Так ли три стран? Погоди же, дай сделаю глоток. Все это весьма странно, ты не находишь? Ведь ничто не свидетельствовало о, лишь тот, кто сам ее испытал. Может понять, какая это мука, когда ум человека раздирается двумя проектами равной силы. Прервала меня книга началом 383-й страницы и вслед затем добавила еще на отмышь страницей 629, седьмая строка сверху. В любви, так же, как и в ругоношении, страдающая сторона в лучшем случае бывает третьим, обыкновенно же последним лицом в доме, которое что-нибудь узнает о случившемся. Вот ведь как. Есть повод задуматься. К тому же в бутылке имеется еще на полу Я допиваю все это порядка ради, затыкаю горло остатком сыра и, довольный, бросаю кости в последний сет. Бог да благословит, сказал Санчо Панса, человека, который первым придумал вещь, называемую сном. Вторит теперь моим тайным намерением книга распахнувшись нечаянно на 341 странице, и я лишь киваю в ответ. Хлопок обложки, контрольный выстрел. Втискиваемый томик упирается, упирается, но все же встает на прежнее место, а пустая бутылка пусть останется тут до утра. Все. Ухожу. Спать. Пропаде все пропадом. На следующий день я позвонил Ксении, без какой-либо особой идеи, просто так. Мне ответил все тот же ровный, уверенный в себе голос. Словно бы ничего и не было между нами каких-то 30 часов назад. Словно бы мы снова встретились, где-то там, на Петроградской, у памятника статскому советнику А. С. Попову. Привет, нуфнув! Вот как чувствовала, что сейчас позвонишь. Где ты там ночевал? На коврике перед дверью. Слышу, как где-то на заднем платье что-то хлопнуло. Смеется женский голос, затем еще один. Начинает какую-то струнную пьесу. И тут же прерывают неожиданно. Ну, как ты там? Дом сожжен и разграблен? Без малого. Ну, в общем, даже не важно. Справлялся вот вчера перед сном у дельфийского оракула о грядущем? И что же тебе наплюл дельфинский оратор? Хоть убей, не поверю, что... Ну, как бы да. Промямлил что-то о продолжении рода. Значит, у тебя будет ребенок. Это же прекрасно, Игорь. Поздравляю тебя. Поздравляю. Да иди ты в жопу. Скажи мне лучше, занят ли у тебя вечер? Какой? Сегодня? Ну, это как сказать, смотря для чего. Я в четыре освобождаюсь. Может, сходить куда-нибудь? В кабак? Ну да. Или что-то высокодуховное? Опять секс? Вот все у тебя одно на уме. Сам такой. Хорошо. Высокодуховное. Чтобы и кабак, и... Да, совместить. Ладно, придумала. Ты любишь джаз? Чего? Ну, да я, собственно, сейчас все люблю. Одинаково. люб так сказать. И прекрасно. Идем к джазовую филармонию. Это на Загородном? А что там сегодня? Да почем я знаю? Кто тут дует в дудке, как всегда. Там и билеты купим, и кабака не надо. У них наливают. Как скажешь, я удовлетворенно хмыкнул: как ни крути, а это великое и редкое счастье, когда кто-то за тебя принимает решение. В джаз, филармоник к хули на загородном, я, кажется, прежде ни разу не бывал. Русский джаз, на то пошло, меня вообще не сильно интересует. Какое-то предубеждение или что там, даже не знаю. Допускаю, что не распробовал просто. Так же, как, например, кубанское вино первый образец которого. Достойный чего-то большего, чем пикник с пережаренным шашлыком, попал в мой рот только в 2011 году. Если кому интересно, это был продукт некой винодельни Аврора. Кули память не подводит. Слава богу, Ксения от меня в этом отношении отличалась. В ДФХ, как оказалось, бывало не раз. Про местных виртуозов кое-что знала. И этим знанием не применула со мной поделиться. Вот видишь, ленинградский дикселент. Это такие... Короче, 60-х годов еще. Ты должен знать, раз здесь вырос, что ты слышал название. Вот, обмениваясь подобными репликами, мы вошли в соответствующее здание с серыми рустованными стенами, изучив афишу, купили билеты. Перед этим мы сподобились на пешую прогулку от Владимирской, лишь на исходе которой, заметив среди встречных прохожих необычно высокую долю женщин, несущих охапки цветов, Я вдруг сообразил, что сегодня 1 сентября. Странно все это. Что именно? 1 сентября. И что? Ведь сегодня суббота. Зачем начинать школьный год в субботу? А никто его не начинал. Ксения улыбнулась снисходительно. собрать детей, посотрясали перед ними воздух, затем отправили их домой и прямо в школе отпраздновали тортики и коньячок с чаем. Думаешь, Чего они лакут свой букет так поздно? Освободились-то всяк раньше 12. А ты-то откуда знаешь? Мне ли не знать? Два года проработала в этом счастье. Ишь ты. Тоже значит учителька. Понюхала и эту сторону жизни во всяком случае. Тренировала выдержку. Вот послушай. Можешь считать меня сентиментальным дураком, конечно. Но мне 1 сентября всегда отдает какой-то сладкой-сладкой тоской, что ли. И даже вот сейчас почти расстроился от того, что про Воронин. Тебе нравились эти казённые линейки в школьном дворе, когда хочется писать, а надо держать вертикально этот дурацкий букет хризантем, слушая искаженную эхо из репродукторов? Да не в том же дело. А в чем? В таком ощущении безнадежности. Безнадежности? Ну да. Вот все пришли такие ухоженные, вымытые. Пришли, чтобы начать с чистого листа. Одни учиться, другие учить. И те, и другие думают. А вдруг в этот раз получится? Одежды, конечно, мало, но вдруг... Чем черт не шутит? Ты циник, Игорь, циник? И треплет меня шутливо по затылку. В зале мы оказались среди первых и заняли один из дальних столиков. Благо, сцена была недалеко. Постепенно люди подтянулись, замаячили официантки. Мы сделали заказ, что-то куриное, кажется, и безымянное чилийское красное. Потом появились музыканты. Саксофонист, бывший, судя по всему, лидером оркестра, произнес несколько слов с претензией на остроумие, упомянув, само собой, День знаний. Затем начали играть джазовые стандарты. Все с теми же вымученными улыбками на кислых лицах. Играют так, словно у каждого просроченный ипотек. Шепнул я Ксения, она кивнула, не оборачиваясь, и несколько мгновений спустя ответила. Старые просто. Пятьдесят лет одно и то же играть по неволе заплесневеешь. Я пожал плечами, видывал я в жизни и старых музыкантов с бессменным репертуаром, но по-молодому горящими глазами. Просто они не могут оторвать музыку от себя, от своих бытовых проблем. Не прячутся в нее, а просто вынимают ее нам тут, из кармана. Ксения кивнула. Да, возможно. Видишь, он гитарист. Сорокин, кажется. Он всю жизнь на трубе играл, а потом что-то случилось. Какое-то заболевание. Заболевание? Ну да, с зубами вроде что-то. Это важно, когда на трубе. Принесли наш заказ. И я вновь попытался забыться в звуках. И вновь не сумел. Как-то тяжело все это звучало, устало. И даже сравнительно молодой кларнетист, когда наступал его черед импровизировать, играл до нель Кована, будто с оглядкой на старших в каждой ноте. Как если бы сдавал какой-то рутинный экзамен. Скучая, принялся разглядывать публику. Точнее, ее затылки и профили, высвечиваемые в полумраке, выставленные на каждый стол неяркой лампой с красным абажуром. Люди были как люди, ничего особо интересного. Среднего в основном возраста, неброско одетый, разнополый в равной примерно пропорции. Мне показалось даже, что преобладали приезжие. Так я и перемещался взглядом от столика к столику, не находя ничего любопытного, пока не уткнулся в профиль неожиданно показавшийся мне знакомым. Несколько секунд я просто наслаждался безочетным узнаванием, сладкой отторопью, возникающей всякий раз, когда встречаешь известного тебя человека, но там, где его по всем соображениям быть не может. Мозг боролся с глазами, но глаза в конце концов победили. Да, это был кот. Слава Котельников, собственной своей шикарной персоной. Задавив себе ухмылку, я перевел взгляд на сидящую рядом с котом даму резонно предполагаю увидеть на этом месте его законную супругу и тут же был немало посрамлен в наивных своих ожиданиях. В общем, это была Карина, ничуть не изменившаяся. Ровно такая, какой была прежде. Я даже кофточку ее узнал, коли на то пошло. Меня они со Славой, разумеется, не заметили, поскольку вошли позже и сели недалеко от сцены. Еду не заказывали, настолько перед ними сиротливо выселись стаканы с пивом. И только. Оба сидели почти неподвижно, однако что-то неуловимое, едва ли не вовсе не передаваемое словами, но от того не менее достоверное, свидетельствовало о неслучайности этой пары даже в большей степени, чем если бы они влюбленно держали друг друга за руки. В общем, все с ними было ясно. И я не решусь соврать, что меня подобное ничуть не обескурашивает. Остаток концерта я пытался выпихнуть все это из головы, но не тут-то было. Очень трудно не думать о белом олене, если ты в самом деле стараешься не думать о белом олене. По крайней мере, я постановил для себя, что прятаться незачем, но и специально подходить тоже. Наткнемся друг на друга, раскланяемся и будь что будет. Тем временем музыканты сыграли на бис тайга и раскланились. Публика повставала, не спеша потянулась к выходу. Мы последовали за прочими, И по закону жанра, оказавшись в фойе, украшенном многочисленными фотографиями, никогда не выступавших в этом заведении музыкантов, прямо-таки врезались в одинокую фигуру кота, по всей видимости поджидавшего Карину, отлучившуюся перед тем в Борман. Поздоровались. Сделав картину «Большие глаза», я представил ему Ксению, почему-то отрекомендовав ее завзятой театралкой, Затем начал плести какую-то эфемерную чушь без руля и без витрил. Но, к счастью, был вскоре прерван появлением Карины, скользнувшей к нам из коридорной сутологи. Ну, мою даму, Игорю, нет смысла представлять. Нашелся кот. Вы ведь знакомы, не так ли? Карина. Тем временем девушка протянула ладошку Ксении. Мы с Игорем, вот как раз у Славы и познакомились. Год назад. Кажется, она смотрела на нас так как пяти минутами раньше на сцену, равнодушно и внимательно, словно из другого мира, не грана смущения или иного какого эффекта Светское рыбье равнодушие. В общем, мы простояли так еще минут пять, сдержанно улыбаясь, опуская незначащие усталые реплики, потом вдруг словно бы опомнились и поспешили к выходу, и уже на загородом, Вновь встали в нерешительности друг напротив друг. «Мы с Кариной хотим посидеть тут где-нибудь. Составите компанию?» Я поспешно замотал головой. «Нет, увы, так получается. Нам надо домой. Правда, Ксения?» Кивнула послушно. «Умная тетка. Не отнимешь». На то мы распрощались. Кот с Кариной нырнули куда-то в переулок Джамбола. Мы же двинулись дальше, к технологическому институту, решив, наверное... Пройти в этот день проспект из конца в конец. Город таял в подступившей ночи. Исходил огнями, бескровной перестрелкой рекламы, Напрасным шелестом проносящихся машин Или чугунным трамвайным лязгом на повороте рельсов. Здесь царствовал свой джаз, Усталый дикселен широких улиц. И даже выпитый бокал чилийского каберне Не помог отыскать во всем этом никакого утешительного смысла. А кто это такие, Игорь? Спросила Ксения, едва мы остались одни. Какой-то твой деловой партнер, да? Я пожал плечами. Даже не знаю, как сказать. Наверное, да. Хотя не совсем. И я довольно близко с ним знаком. Семью его знаю и все такое. Не только по работе, короче. Ксения кивнула. А эта девушка? Она ведь ему не жена. Не жена. Любовница? Выходит, что так. Мне становится смешно. Я останавливаюсь, поворачиваю к своей спутнице, беру ее за руки. Помнишь, я говорил тебе весной про свою сумасшедшую пассию? Так вот это она и есть. Теперь уже Ксению охватывает смех. Уткнувшись лицом в мое плечо, она вздрагивает редкими глубокими судорогами. Ну ты попал, Игорь. Я? Ну а кто же? Это кот попал. Да ему-то что? Ты же его жене не заложишь, правильно? А вот тебе теперь переживания, всякие там незакрытые гештальты. Так это называется, да? Да какие к черту гештальты? Ага. вот уже и занервничать. Верный признак. Черт. Вот и я. Ладно, сдаюсь. Но это ты сейчас свое получишь. Я-то за что? За неуместную проницательность. Вот слушаю, Раз уж ты заговорила о чувствах. Сказать тебе, что я почувствовал? Скажи. Ну, вообще, если хочешь, конечно, мне интересно про тебя, но могу и обойтись. Нет уж, ты слушай. Прижимаю к себе и целую висок. Это будет тебе в наказание. Ну? Я когда увидел вас обеих разом... Ну, это как бы сказать, ну вот представь, что в одной книге появляется герой из другой книги, и при этом один с другим прекрасно монтируется как говорит моя дочь. Ну или вдруг в киноленте возникает рисованный персонаж, но фильма не портит. А словно так и надо. И кто же из нас двоих рисованный, скажи на милость? Я или она? Да не важно. Главное... То есть как не важно? Не важно. Потому что есть два фильма, абсолютно равноправных. И вдруг один приходит другой или пересекается по меньшей мере. Интерактив. Ну хорошо, и что же ты? А я не понимаю, какой из этих фильмов смотрю. Или лучше, в котором из них играю. Прикольно. Чего там? Но даже не это главное. А что же? А то, что когда мы там стояли в фойе, я вдруг ужасно захотел вас обеих разом. Павиан. Да нет же. Это все опять про то же самое. Про то, что я не могу вообразить вас обеих голыми, одновременно, в одном поле зрения. Ксения отпускает мои руки и, обогнав на полшага, оборачивается через плечо. Как-то скучно это все, Игорь. Я догоняю, беру под руку и дальше мы идем к метро молча. Вынырнув на площади мужества, мы вновь оказались во власти ночного города, в этой траченной прорехами огней, линялой темноте уходящего лета. Быстрым шагом двинулись прочь, перешли политехническую и, встав под фонарями трамвайной остановки, прижались друг к другу. Прохладно уже вечерами. Проводишь меня? Разве мы не ко мне? Нет, и не ко мне. Просто проводи меня хорошо. Я не хочу сегодня. Прости. Она смотрит на меня сквозь усталые морщинки в уголках глаз. Спасибо тебе за приятный вечер. В самом деле было клево, и даже музыканты, похоже. Прыгнули на этот раз выше головы. Нет, правда, я довольна, а ты? Я тоже. Ладно, пойдем. Беру ее за локоть и увлекаюсь собой. И вот мы шагаем нелепо, сиротливо, ошеломленные внезапно сгустившимся мылким запахом подступившей осени.